Глава третья. Торт оказался выше всяких похвал. Нежнейший бисквит был хорошо пропитан сиропом с коньяком, а крем напоминал облако, совсем не тяжелый и не жирный. Чтобы закрепить дружбу с бухгалтершами, я слопала три куска и заодно узнала кучу сплетен и услышала рассказ о том, как Оксана провела свой последний рабочий день. Ближе к вечеру, около четырех часов, Нина Алексеевна велела Оксане — «Возьмите ведомость и отнесите зарплату Лере Костюковой». Сотрудники хлебозавода получают деньги в кассе, но Костюкова находится на особом положении. Во-первых, Лера — племянница главного инженера. Но не это дает ей исключительный статус. Костюкова — победитель всевозможных соревнований, которые проводятся среди кондитеров. У нее огромное количество дипломов, медалей и премий. Торты, сделанные Лерой, всегда занимают призовые места на кондитерских конкурсах. Она лауреат международных состязаний кондитеров и приносит родному хлебозаводу большое количество денег. На предприятии открыт спеццех. Им руководит Лера. Куда любой человек может прийти и заказать десерт для праздника. Если хотите, выбирайте из каталога, а желаете нечто особенное. Кондитеры придумают эксклюзив. Сотрудники спеццеха обучены лично Лерой и являются замечательными мастерами. Костюкова сама тоже сооружает трехярусные бисквитные конструкции. Но ее услуги стоят очень дорого, и если уж Лера берется за создание торта, то не отойдет от него, пока шедевр не упакуют в коробку. Так вот, в тот роковой для Бондаренко день Лера сооружала торт для свадьбы одного богатого господина — В кассу за получкой она отойти не могла, и Нина Алексеевна отправила к ней Оксану. Бухгалтерша ушла и пропала, вернулась лишь минут через сорок и, как ни в чём не бывало, села за свой стол. Коллеги, удивлённые тем, как много времени Оксана потратила на поход в соседнее помещение, примолкли. Потом начальница вдруг изумилась. «Ты переоделась?» «Да», — как всегда сухо ответила коллега. «Холодно стало?» Не успокаивалась Нина Алексеевна. «Нет», — коротко сказала подчиненная «Красивая водолазка», — вступила в беседу Валя. «Тебе идёт бордовый цвет». Отвечать главбуху Оксане предписывалась служебной инструкцией. Простая сотрудница не может проигнорировать замечания начальницы. А вот с равной себе по статусу Валентиной Бондаренко говорить не собиралась. Она сделала вид, что не слышит слов коллеги про водолазку. «Шерстяная, похоже», — не успокаивалась Валя. «Не, шёлковая», — поправила Вера. «Наверное, прохладная. Так, Оксана?» Бондаринка молча водила мышкой по коврику. Бухгалтершам стало обидно. Валентина уже собралась отпустить ядовитое замечание про некоторых слишком болтливых дам, но тут дверь в кабинет распахнулась, и появилась Лера. «Оксана?» — тихо сказала она. «Ты её не возвращай». «Завтра принесу», — не отрывая взгляда от монитора, заявила Бондаренко. «Мне чужого не надо». «Блузку же теперь не отстирать», — чуть не заплакала Костюкова. «Ну и ладно», — спокойно отреагировала Оксана. «Я применяю только натуральные красители. В данном случае это была свёкла». «Замечательно». «В креме много масла», — продолжала начальница цеха. Вера, Валя и Нина... Абсолютно не понимавшие, о чём идёт речь, во все уши слушали Костюкову. «Отнесу её в химчистку», — не успокаивалась Лера. «Хорошо», — согласилась Оксана. «Вдруг всё-таки отойдёт?» «Можно попробовать», — меланхолично откликнулась Оксана. «Ты сердишься?» — не выдержала Костюкова. Бондаренко наконец-то отвела глаза от компьютера. «На кого?» «На меня», — всхлипнула Лера. «За что?» «Ну...» «За блузку!» «Всё в порядке», — сказала Оксана и снова застучала пальцами по клавиатуре. «Я пойду», — растерялась кондитер. Оксана пожала плечами. «Леронька!» — опомнилась Нина Алексеевна. «Хочешь чайку? Сейчас свежий заварим». Но Костюкова, судорожно всхлипнув, выбежала из кабинета, главбух кинулась за ней. Вернулась Нина Алексеевна через полчаса и строго приказала — «Оксана, возьми ведомости и отнеси Павлу Николаевичу на подпись». Бондаренко немедленно повиновалась. Едва она исчезла в коридоре, как Вера и Валя в один голос спросили. «Что там случилось?» Нина Алексеевна пожала плечами и брякнула. «По-моему, она сука!» «Лера?» — растерянно предположила Валентина. «Оксана!» — рявкнула главбух и рассказала, наконец, о происшествии. В тот момент, когда Бондаренко приблизилась к кондитерше, чтобы отдать зарплату, Лера украшала торт кремом. Нина Алексеевна не очень поняла, что именно произошло, но уяснила главное. Каким-то образом жирная субстанция тёмно-красного цвета очутилась на белой блузке Бондаренко. Теперь Оксана дуется, но делает вид, что ничего неприятного не случилось, а бедная Костюкова пытается хоть как-то исправить свою оплошность. Долго обсуждать случай с плетницам не удалось. Оксана вернулась с завизированными документами, и пришлось бабам прикусить языки. Я ещё немного поболтала со словоохотливыми тётками, а потом направилась в спеццех, расположенный рядом с бухгалтерией. Никогда раньше я не бывала вместе, где пекут торты, и очень удивилась, увидев обычные шкафчики с пластиковыми дверками, плиту, духовку, холодильник. «Ну, прямо как у меня на кухне. Вот только стола здесь было два. Один стоял возле окна, и на нём возвышалось сооружение невиданной красоты. Огромная полураскрытая раковина, а из неё выходит полуобнажённая девушка, стыдливо прикрывающая грудь и бёдра пышными длинными волосами». «Какая роскошь!» — вырвалась у меня. «Леди Гадива!» «Та ехала на лошади», — ответила женщина, сидевшая за вторым столом, «У холодильника. А это рождение Венеры», — заказал Николай Михайлов на именина жены. «Хотите сказать, что это торт?» — ахнула я. «Ну да, бисквит, карамель, марципановая масса», — пояснила женщина. «Но волосы-то настоящие?» Мастер засмеялась. «Вряд ли найдётся человек, которому понравится натуральный парик на торте». «Из чего же вы изготовили волосы?» Кондитер загадочно округлила глаза. «Маленький секрет». А через секунду продолжила. «Ладно, скажу. Грива из сахара. Его особым образом обрабатывают. Вы хотите сделать заказ?» «Меня зовут Таня Сергеева», — представилась я. «Лера Костюкова», — улыбнулась собеседница. «Я подруга Оксаны Бондаренко и...» «Извините, я очень старалась, но блузка не отстиралась», — воскликнула Лера. «Она здесь, в шкафу. Сейчас отдам». хотя с пятном её всё равно нельзя носить. Ой, простите, она, Бондаренко, больше не понадобится. Я ей новую блузку купила и собиралась вам вручить её, а не испорченную. Что у вас с Оксаной случилось? Я решила задать вопрос в лоб. Лера тяжело вздохнула. Ерунда вроде, но ваша подруга очень разнервничалась. Садитесь, хотите чаю с булочками?» «В моём желудке уже лежало три куска торта, но разве можно отказаться от предложенного от души чаепития? За кружечкой ароматного напитка между людьми возникают доверительные отношения, и...» «Дверь в комнату распахнулась, на пороге появилась толстенькая брюнеточка, которая, не обращая никакого внимания на моё присутствие, заорала. «Лерка, мне Стасик машину купил!» «Вау!» — подпрыгнула Костюкова. «Круто!» «Какую?» «Мазератти!» — азартно завопила девушка. Я разинула рот. «Интересно, чем владеет кавалер работницы хлебозавода? Нефтяными скважинами? Газовыми месторождениями? Или он хозяин алмазных копий?» «Какую?» — растерянно переспросила Лера. «Тома, ты ничего не путаешь? Мазератти?» «Ой!» — всплеснула руками толстушка. «Никак не запомню название. Нет, не Мазератти». «Я почему-то так и подумала», — засмеялась Лера. «Ломбардженни», — уточнила Марку брюнетка. «Моя челюсть вновь уехала, теперь вправо». «Да ну», — прищурилась Костюкова. «Попытайся еще раз». «Ломбардженни», — стояла на своем Тамара. «Подержанную, правда. Ей всего два года. Состояние шикарное. Какая-то сорокалетняя бабка на ней в магазин каталась». «Навряд ли «Ламборджини», — с сомнением протянула Костюкова. «Это очень дорогая марка». «Феррари?» — предположила Тамара. Лера покачала головой. «Не-а». «Не спорь!» — обозлилась брюнетка. «Отлично помню, что она или Мазератти, или «Ламборджини», или «Феррари». Название итальянское, точно!» Я заморгала, на всякий случай придерживая подбородок рукой. Лера хихикнула, а Тамара схватила мобильный, потыкала в кнопки и спросила. «Стасик, ты мне чё купил? Мазерати?» «Ой, ну зачем орешь? «Поняла, поняла». Сунув трубку в карман, Тамара бросила на Леру торжествующий взгляд. «Дурой меня считаешь?» «А нет, ланчетти он мне взял». «Значит, «Шевроле», — кивнула Костюкова. «Теперь понятно. Хорошая тачка бюджетная». «Если первым её владельцем была женщина, то вообще супер!» «Сейчас в магазин сгоняю!» — понизила голос Тамара. «А после смены выходи во двор! Будем колёсики шампанским мыть!» Повернувшись на каблуках, она вылетела в коридор. «Девчонки!» — Донесся из-за двери её пронзительный голосок. «Мне Стаська Мазерати купил! Красную! Супер!» Я не выдержала и рассмеялась. Лера достала из шкафчика пакетики с заваркой и, опуская их в кружку, улыбнулась. А между прочим, Тома не блондинка. «Может, она окрасит волосы в чёрный цвет?» Поддержала я шутливую беседу. «Интересно, сколько стоит Феррари, пусть даже не новый, а двухгодовалый?» «Не знаю», — без всякой зависти в голосе ответила Лера. «Но, думаю, нам с вами на него за всю жизнь не заработать. Вы кем работаете?» «Преподаю русский язык и литературу», — ответила я почти правду. «В моём дипломе указана именно эта профессия, и я в самом деле стояла некоторое время мелом у доски. Правда, быстро поняла, лучше чистить клетки диким тиграм, чем иметь дело с детьми, а особенно с их родителями». Лера водрузила на стол кружки, мы приступили к чаепитию, и очень скоро я узнала детали неприятного инцидента. Когда Бондаренко вошла в цех эксклюзивных тортов, Лера украшала очередное своё изделие кремом, выдавливала его из одноразового бумажного кондитерского мешка, создавая роскошный пион. Оторваться от процесса было невозможно, поэтому Костюкова сказала «Пожалуйста, подождите». «Я вам принесла зарплату», — сообщила Оксана. «Одну минуточку», — процедила Лера, которая не любит, когда ей мешают работать. «Надо расписаться в ведомости», — бесстрастно продолжала Оксана. Лера стала сердиться. «Ну неужели бухгалтерше непонятно, что пион — это вам не простецкая роза? Крем надо уложить многослойно и очень аккуратно. Чуть капнешь не туда, и цветок развалится. Да еще Лера добавляет в массу лично ею разработанные абсолютно натуральные добавки, от которых украшение начинает почти в секунду застывать». поэтому медлить нельзя». «Ведомость на столе», — нахально напомнила Бондаренко. Костюкова посильнее сжала мешок, но промолчала. «Ничего, я подожду. Постою, пока вы не соизволите оторваться от розочки», — заявила Оксана. Сейчас, вспоминая произошедшее, Лера понимает, что та не хотела её обидеть. Но откуда бухгалтер узнать о тонкостях кондитерского искусства? Но в тот момент слово «розочка» оказалась Лере пощучиной. «Розы лепят первокурсники кулинарного техникума, а у меня махровый пион с капельками росы», — рявкнула Костюкова. «Не вижу разницы», — равнодушно бросила Оксана. «Вроде на бисквитах все цветы одинаковые. У них вкус разный». Это было уже слишком. От возмущения у Леры перехватило дыхание. Пальцы посильнее сжали мешок, и тут он неожиданно порвался — Струя жирного тёмно-красного крема выплеснулась на белую блузку бухгалтерши. «Чёрт!» — воскликнула та. «Вы мне помешали!» — взвелась Вера. «Я принесла деньги!» — парировала Бондаренко. «Положили бы на стол и ушли! А расписаться? Потом я зашла бы в бухгалтерию!» «Так нельзя!» — возмутилась Оксана. «Я не цукаты вам дала, а купюры! И посмотрите, что вы сделали с моей блузкой!» Лера нахмурилась. Бухгалтерша тем временем схватила бумажное полотенце и явно собралась стереть им крем. «Нет!» — крикнула Костюкова. «Лучше острым ножом снять!» Но Бондаренко уже мазнула по пятну бумагой. «Катастрофа!» — прошептала она, разглядывая испачканную блузку. «Как теперь в метро ехать? Все на меня уставятся. А у меня после работы встреча важная!» «Здесь есть мыло? Попробую в туалете блузку застирать!» «Не отойдёт», — мрачно сказала Костюкова. «Я использую фермерское масло, натуральные яйца, а не порошок. И сливки из-под коровы специально каждое утро из Подмосковья привозят. Водой с мылом крем не отстирать». И тут всегда молчаливая Бондаренко удивила Леру до изумления. Вспоминая тот день и разговор, кондитерша примолкла. Потом, отхлебнув чаю, пояснила. Я на хлебозаводе всю жизнь. Начинала с учениц. Противень с булками в печь засовывала. А Бондаренко недавно пришла, и мы с ней вообще не общались. Знала только, что её оксана зовут, и что она нелюдимая. В курилку новенькая не ходила, особняком держалась, только очень холодно здоровалась. Бондаренко, конечно, хорошо выглядела, но сразу было понятно, что ей сильно за тридцать. А наши болтали, что у неё муж молодой — Да ещё в армию служить ушёл, поэтому тётка и ходит никакая. Наверное, врали. Короче, она обычно всё молчком, а тут её как прорвало. Оксана, услышав о составе крема, сначала тихо сказала «Ну, спасибо». Потом заорала «Чёрт бы тебя побрал, дуру! Столько работы зря! Целый год прахом пошёл! Да мне сегодня ехать и...» С огромным трудом Бондаренко сумела остановиться. «У тебя свидание?» — осенила Леру. «Да», — выдавила Оксана. «С мужиком?» «Какая разница? Теперь уже всё равно!» — процедила бухгалтер. «Никуда не пойду. Пятно даже кардиганом не прикрыть. Знала бы ты, что...» Оксана захлопнула рот. Лера метнулась к шкафу, вытащила пакет и сунула его в руки Бондаренко. «Вот, надевай. Цвет красивый, ярко-бордовый. Тебе пойдёт». «Я чужие вещи не ношу», — отказалась бухгалтерша. «Шмотка новая. Видишь, ценник? Размер у нас один». «Похоже, она дорогая, а у меня нет средств, чтобы купить водолазку», — протянула Оксана. «Это подарок от дяди», — весело заявила Лера. «Я ему на день рождения торт забабахала. Целую ночь старалась. Он мне денег за работу предлагал, но с родственника плату брать нехорошо. Вот дядька и купил обновку». «Сегодня утром принёс. Фирма? Посмотри на лейбл». «Тем более не возьму», — отчеканила Оксана. «Зачем мне вещь от известного модельера? Она не сочетается с юбкой от бабы Нюры». «Послушай», — стала упрашивать её Лера. «Неудобно, что из-за меня сорвётся твоё свидание. Давай договоримся так. Ты берёшь водолазку до завтра, а я попытаюсь твою блузку дома привести в порядок. Если она окажется безнадёжно испорченной, «Ты оставишь себе дядькин подарок». «Моя вещь стал кучки, а твой шёлковый свитерок из дорогого магазина», — отметила Оксана. «Нечестно получается». А моральный ущерб», — напомнила кондитер. «Ну ладно». Неожиданно согласилась Оксана. «Мне правда очень надо на эту встречу. Схожу в водолазке и завтра её непременно верну».